сорок пят Вопроизведение В обстановке жилища больше не было нужды, и она растворилась в мысли своего создателя. Остались только постель и стены. Они защищали хрупкое существо от могучих сил, с которыми оно еще не могло справиться. Дэвид Боуман беспокойно зашевелился во сне. Он не проснулся, и сновидения не посещали его, но какая-то часть сознания пробудилась. Что-то проникло в его разум, как в лес прокрадывается туман. Боуман лишь смутно ощущал это вторжение. Совершись оно сразу в полную мощь, оно уничтожило бы его столь же неминуемо, как пламя, бушующее за стенами. Нечто бесстрастно изучало его. а он не ощущал ни надежды, ни страха. У него изъята была самая способность что-либо чувствовать. Казалось, он парит в беспредельности, а вокруг во все стороны протянулись, образуя четкую сеть, нескончаемые темные линии, а, может быть, нити, по которым движутся крохотные зернышки света. Одни медлительны, другие проскальзывают молниеносно. Когда-то ему случилось видеть под микроскопом срез человеческого мозга, и там, в сложнейшем сплетении нервных волокон, он заметил тот же лабиринт. Но тот был мёртвый, неподвижный, а этот — сама жизнь. Боуман понял или... вообразил, будто понимает, что ему открылась работа некоего исполинского разума, созерцающего Вселенную, крохотная частицы которой он, Дэвид Боуман, зрелище это или видение, явилось ему лишь на краткий миг. Тотчас прозрачной плоскости, решетки, сплетения и пересечения скользящих зерен света Исчезли, и Дэвид Боумэн вступил в мир сознания, неведомого прежде ни единому человеку. Сперва показалось, время повернуло вспять. Он готов был принять и это чудо. Потом понял, истина еще таинственней и поразительней. «Отворяются родники памяти». Одно за другим воспоминания возвращают его в прошлое, и дано всё прожить заново. Вот он, этот гостиничный номер, вот космическая капсула, пламенные всплески на красном солнце, слепящая сердцевина галактики, врата, через которые попал он в эту непостижимую вселенную. И всё быстрее, быстрее, уносясь в обратный путь. Он не только видел, но заново испытал все ощущения и тревоги, которые изведал тогда впервые. Жизнь его раскручивалась, точно лента магнитной записи, пущенная задом наперед со всё возрастающей скоростью. И вот он опять на борту Discovery, и небо заполнили кольца Сатурна. Вновь он повторил свой последний разговор с Эалом, увидел, как выходит из корабля Фрэнк Пул на последнее свое задание, услыхал голос земли, заверяющий, что все идет хорошо, и даже заново, проживая миг за мигом, он знал. Все и правда хорошо. Он проносился коридорами времени, стремительно возвращался к детству. освобождаемый от прежних знаний и жизненного опыта. Но ни единая крупица не пропадала. всё чем был он прежде, в любой миг своей жизни передавалось куда-то, где оно будет сохраннее. Один Дэвид Боумен переставал существовать, а меж всем другой Боумен обретал бессмертие. Быстрее, быстрее возвращается он в забытые годы, в мир более простой, бесхитростный. Ему ласково улыбаются лица, когда-то дорогие, но думалось навсегда позабытые, и он отвечает улыбкой, с нежностью, без боли. И, наконец, стремительное обратное движение замедляется, Родники памяти почти иссякли. Время течет всё медленней, близится миг неподвижности. Так в высшей точке размаха на одно нескончаемое мгновение застывает маятник, прежде чем качнуться с изного. Безмерное мгновение миновало. Маятник двинулся вновь в пустынности. За двадцать тысяч световых лет от земли, плывя меж пламен двойной звезды, открыла глаза и заплакала дитя.